Самая крупная была гривна, упоминался уже рубль, четвертая часть гривны, но рублевой монеты еще не было. Были московские и татарские монетки, у которых на одной стороне надпись была сделана по-русски, а на другой по-татарски. В изобилии ходила пула. Медная мелочь Великого Новгорода. Были английские нобели, были монеты немецкие, арабские, веденецкие. Попадались старинные римские и греческие монеты с головой какого-нибудь императора. Их народ звал Ивановыми головками. Были какие-то таинственные деньги с непонятными изображениями и надписями вроде «Шелих, якачин Ксош, Спхок, Конхи». Записи торговый народ по безграмотности вел редко, вместо записок в приеме денег выдавались бирки. Это была палочка в перст толщиной и с одной стороны затесанная. На ней по затесанному делались срезы прямые, косые и накрест, которые обозначали единицы, десятки и сотни. Когда цифра была таким образом на палочке вырезана, то она раскалывалась пополам, и одна половинка оставалась у приемщика, а другая у отдатчика. При расчетах счет считался верен, если резы при сложении палочки сходились. Пергамент для записей был дорог, а бумага непрочна. Бирками же пользовались и метальщики, то есть сборщики налогов. И все эти бирки и монеты туго заполняли зепь, карман в исподнем положении платье ибо в верхнем платье карманов не было совсем жилье московское славилась князья вышли на обочину торга и остановились духота и давка смутила обоих в одном месте свалка затерлась били жулика в другом травили для потехи собак там горланя дрались перепившиеся работники со стен кремлевских там кривлялся потешая толпу какой то глумотворец стража вывела для прошения милости невопленных истощенных замученных кожи до да кости держали их в деревянных загонах и в цепях От стужа они укрывались в землянках, вырытых ногтями, и часто голодали так, что поедали дохлых собак, кошек и лошадей. Большое число пленных считалось доказательством могущества государя. Пьяных было многонько, несмотря даже на то, что татары, приняв ислам в 1389 году, запретили на Руси продажу спиртных напитков. Напивались больше... и «самодельщиной всякой», но начало уже понемногу входить в моду и горячее вино, то есть водка. «И кто это только вино это придумал?» — сказал князь семён издали, глядя на мордобой. «Мне Аристотель сказывал, будто придумали его оравитяне какие-то, морщась на толпу», — отвечал князь Василий. «И долгие годы будто соблюдали изготовление его в тайности». Но потом дознались до дела и другие. Генуэзцы бойко торговали живой водой этой, а от них из Крыма пошло оно лет сотню назад и на Русь. — Нет, пойдем лучше домой, — сказал князь семён, Инда голова кругом идет от крика этого. Да и духота какая! В самом деле, москвитяне выбрасывали под стены Кремля всякую нечистоту. Тут же все и до ветру ходили, и кошки, и собаки дохлые валялись. Но к этому все привыкли, поброняться-поброняться, на духоту, да и ладно. А стены твердыни московской, кирпичик за кирпичиком, росли. У князя Семёна: Идти было совсем близко, до Фроловских ворот только. Хором и князя Семёна богатые и поместительные, в смысле постройки ничем не отличались от других хором. Внизу под клети всякие, кладовочки, погребами, души, в которых хранились несметные запасы всякого добра. В среднем этаже помещалось зимнее жилье, изба и стопка с одной стороны, а с другой, собственно, клеть, светлица без печи, которая зимой кладовой служила. Между ними была просторная и светлая комната, сени или синица, в которой снаружи подстраивалось крыльцо. А над сенями помещалась горница, терем, повалуша, где жили затворнической жизнью пол и молоть, со своими нянюшками и мамушками. Только в клети были красные и большие окна, а в остальных помещениях были они маленькие, задвигавшиеся дощечкой волоковые.